Глава 29. Таккайда, штаб гарнизона Комстара, Свободная Республика Расалхак. 10 апреля 3058 года. Виктор Штайнер девион раскрутил бренди в суженном кверху бокале. Ароматный запах ударил ему в ноздри. Тихий, молчаливый послушник обошёл всех гостей. Каждый взял бокал, даже молодая женщина, которую регент по военным вопросам представил как командующую корпусом оборонявшим Терру. Виктор с любопытством глянул в её сторону. Женщина в униформе комстара не производила впечатления печаленного человека. Если бы я потерял Терру, я бы выпил бочку этого напитка. В этот момент Анастасия фон Сфохт произгласил тост. Предлагаю выпить за тех, кто храбро сражался и до конца выполнил свой долг. И у кого в то же время хватает мудрости понимать, что война самая ужасная вещь на свете. Виктор улыбнулся, поднял бокал, чокнулся с Каем, потом с Фохтом. После короткой паузы одновременно чокнулся с Хасирой Куритой и регентом Лизой Кенн Кобер. Затем сделал добрый глоток и с нарастающим удовольствием проследил, как похучий необыкновенно вкусный обжигающий комок прокатился по пищеводу. Анастасиус Фохт поставил бокал на столик красного дерева, расположенный у стены, сложил руки вместе. Надеюсь, ваши представители и свита не обиделись, что никто из них не был приглашён на этот обед. Обещаю, что в следующем месяце все мы будем видеться куда чаще. А сегодня мне бы хотелось поговорить с вами наедине, ваше высочество. Реген Кенни Кобер присутствует здесь потому, что во время проведения операций, планы которых мы здесь должны обсудить, она будет выполнять роль связующего звена. Как раз в этой области наметились кое-какие проблемы, так что ей будет полезно войти в курс дела. Если с вашей стороны нет возражений. Виктор отрицательно покачал головой. "Вполне разумное решение", сказал он. Простите меня, господин Фохт, сделал замечание хасира Курита. У меня есть вопрос. В этом месте сын координатора синдиката Дракона даже поклонился в сторону хозяина. В отличие от Виктора или даже Кая, я не могу говорить от имени своего правительства. Буду счастлив донести ваши слова до моего отца. Однако, если цель этого совещания заключается в том, чтобы отыскать возможность вернуть Терро, то от меня будет мало пользы. «Ценю вашу деликатность, принц Хасира, но у нас с Примасом и в мыслях не было обсуждать наши внутренние дела в таком высоком кругу», улыбнувшись, ответил Фохт. «Не буду скрывать, что эта проблема имеет для нас очень большое значение, и если для ее решения нам будет необходимо посоветоваться с руководителем какого-нибудь государства, мы свяжемся только с ним». причем исключительно по официальным каналам. Проблема Терры отягощена не столько военными или политическими соображениями, сколько философскими разногласиями. На этом мне бы хотелось закрыть эту тему. Виктор бросил короткий взгляд в сторону Кая, который не смог скрыть удивление, ясно проявившегося у него на лице после заявления Фохта. Во время путешествия на Такайда он был виноват. Они с Каем не раз обсуждали возможности, которые есть у Комстара для возвращения Терры. Ясно, что Старина Фохт должен предложить им что-то вроде объединённой миротворческой операции по освобождению священной прородины. Они оба были уверены, что военным путём, с помощью прямой интервенции, вернуть Терру не удастся. Если точнее, то подобный поход потребует столько сил, Что в этом случае следует забыть о противоборстве с кланами. Виктор и Кай обсуждали все возможные отговорки, которые позволяли им сохранить нейтралитет в этом вопросе. Однако старый лис сделал хитрый ход. Непредсказуемый фохт, словно пренебрегая этой катастрофой, подорвавшей авторитет Комстарова всей внутренней сфере. С точки зрения федеративного содружества, конфликт со словом Блейка Явится началом новой войны с Лигой свободных миров. А уж такое развитие событий никак не входило в планы Виктора. Между тем, Анастасиус Фогт спокойно продолжил. Нам с регентом Кени Кобер удалось убедить примаса нашего ордена, что в настоящее время куда важнее разобраться с кланами. Вот в чём главный фокус нашей внешней политики. Те операции, в которых мы все согласились принять участие, В первую очередь касаются нашей способности на равных противостоять кланам в любых ситуациях. Он широко развёл руки. Нам всем доставит большое удовольствие совместно поработать над отражением космической атаки, которую в скором времени нанесёт особое подразделение Комстара галактическое штурмовое соединение. Галактическое штурмовое соединение Виктор недвумённый загнал в бровь. Вы решили воспроизвести структуру галактического ударного корпуса кланов? Точно так, ваше высочество. Регент по военным вопросам кивком указал на золотоволосую женщину в форменном комбинезоне межзвёздной связи. Как только регент Кенни Кобер будет утверждена в роли командира этого соединения, она сможет дать вам ответы на все интересующие вас вопросы. Лиза вежливо улыбнулась. Боевые роботы, которые будут задействованы во время космической атаки, это в основном машины, участвовавшие в боях на Такайде и подвергшиеся капитальному ремонту с заменой целых узлов. Более половины пилотов ветераны Такайда. Они сядут за пульты более чем 200 боевых машин, в соединении имеют все средства поддержки, положенные ему по рангу. Звучит впечатляюще. Кай широко улыбнулся и посмотрел на Виктора. «Интересно, слышал ли что-нибудь об этом соединении той всезнающей секретариат разведки?» Принц-архонт Федеративного Содружества нахмурился. «Комстар, как государственная организация, не числится среди врагов нашего Содружества, поэтому мы и не работаем по отношению к нему в этом направлении». «Но вам же донесли о том, что моя жена беременна». «Положение обязывает мой друг», — Виктор пожал плечами. «Но вам же донесли о том, что моя жена беременна». Возможно, если бы это новое соединение Ком-Стара тоже оказалось беременным, мы непременно узнали бы об этом. «Не расстраивайся, Виктор», — сказал Хахира, — «Служба безопасности моего отца тоже ничего не слышала о реорганизации в структуре войсковых объединений Ком-Стара». Когда Сабхашин Драхар узнает об этом, его удар хватит. «Из твоих уст да богу в уши», — Сабхашин Драхар Являлся начальником службы безопасности Синдиката Драконов еще до рождения Виктора и примыкал к самому реакционному крылу правящей элиты Синдиката. Именно эти круги всячески противодействовали проводимым в стране реформам в социальной и военной областях, с помощью которых руководители государства хотели приспособить Синдикат к новым реалиям. Если бы усилия Эндрахара и его единомышленников привели к успеху, Это вернуло бы страну в эпоху жёсткого феодализма и владычество военной касты, что якобы должно было спасти родину от поражения, когда кланы вернутся. Чем скорее этот Эндрахар сдохнет, тем будет лучше для всей внутренней сферы. Регент по военным вопросам одобрительно кивнул, условно ему удалось проникнуть в мысли Виктора. Он был полностью на его стороне. Дальнейшее замораживание внутренней ситуации в ряде стран внутренней сферы, по его мнению, было одной из главных причин успеха кланов. В подобных случаях их обличительный пафос всегда находил множество благодарных слушателей. Действительно, сколько можно тешиться мыслями о независимости, божественном предопределении, разделившем людей, которые проповедовали ретрограды. Никто не спорит, люди не винтики сошедшие с токарного станка. Однако и социальная предопределённость в этом вопросе приносит слишком много вреда. Каждому должен быть предоставлен шанс на деле доказать, на что он способен. Предварительно я хотел бы выяснить вот какой вопрос, спросив у Анастасию Сфохт. Что вы предпочитаете: подучиться и набраться опыта в организации обороны, чтобы успешно противостоять наступлению кланов или первыми вступить с ними в битву. Виктор усмехнулся. В вашем вопросе содержится некий тайный подтекст или попытка выяснить наши ближайшие планы. Что вы имеете в виду, ваше высочество? Прежде всего, всем известно, что вы давно уже настаиваете на пересмотре нашей совместной военной политики, в сторону более решительных действий. Хватит отсиживаться в обороне, это, кажется, ваши слова. Фогт кивнул. С другой стороны, — продолжил Виктор, — поставив вопрос именно в такой форме, вы задались целью выяснить, согласен ли каждый из нас с вашим заявлением и готов ли он заняться пересмотром планов обучения войск. В любом случае, вы нас, если можно так выразиться, немного провоцируете. Можно выразиться и так, — согласился Фохт. Тут в разговор неожиданно вступила Лиза Кенни-Кобер. У меня есть кое-какие соображения по этой проблеме. Возможно, этот вопрос несколько преждевременен. Вовсе нет, решительно возразил Виктор. Он неожиданно примёл взглянув в бокал, там на поверхности тёмной янтарной жидкости чётко проступило его отражение. Вопрос вполне назрел, особенно если привязать его к сложившейся ныне обстановке. Не для кого не секрет, добавил он, что войска нефритовых соколов глубоко проникли в пространство принадлежащее иранскому содружеству. Моя сестра объявила о полной независимости наследство Штайнеров от федеративного содружества. Однако я не могу снять с себя ответственность за людей и территории, которые долгие годы числились в составе моих подданных и моих владений. Последние сообщения показывают, что соколы осуществили высадку на Ковентри. Этот факт имеет по меньшей мере судьбоносное значение. Ведь эта планета лежит на самой линии перемирия. К сожалению, мне неизвестны подробности. Фохт кивнул. Они высадились на Ковентри и разгромили местные гарнизоны на двух континентах. Граф Йозеф Маннерверк обвинил герцога Бредфорда в измене и сам себя назначил правителем планеты. По непроверенным данным, граф Маннерверк достиг какого-то соглашения с кланом Поэтому соколы не стали наступать дальше. Не Виктор почувствовал холодок в груди. Даже жара крепкого бренди не хватило, чтобы избавиться от него. Есть какие-нибудь известия о герцоге Бретфорде и его семье, спросил он. Нет, ответил регент по военным вопросам. Но у нас нет сведений, что кто-то из них погиб или казнён, а это хороший знак. Фокс взглянул в свой бокал, Потом с некоторой печалью продолжил. К сожалению, мы не располагаем более подробной информацией. Как только соколы высадились на Коментрие, они отрезали наших людей от оборудования, с помощью которого можно передавать сообщения. Всё, что нам известно, поступило из службы радиоперехвата. Звёздные корабли постоянно обмениваются информацией. Понятно. Есть одно приятное соображение. Четыре полка наёмников уже прибыли на Ковентри и совершили удачную высадку на планету. Два из них это волчьи драгуны. Кроме того, там оказалась лёгкая кавалерия Эридана и рейнджеры Вако. Хасира не смог скрыть удивления. Высаживать молодцов Вако и драгунов в одном месте? Мне кажется, это не совсем разумное решение. Виктор посмотрел на Кая. Твой дядя Тарман не производит впечатления клубца. Почему же такая оплошность? Не могу понять. Хотя с другой стороны, после того, как он принял предложение твоей сестры и занял пост её первого министра, у меня возникли сомнения в его здравомыслии. Луначки всегда собираются вместе. Тарман и моя сестра отлично дополняют друг друга. Фухт поправил повязку, прикрывающую его пустую правую глазницу. Вам обоим прекрасно известно, что ни вашу сестру, ни вашего дядю нельзя подозревать в легкомыслии, тем более в слабоумии. Виктор замедленно покивал. Нам это известный регент даже очень хорошо известен, но вспомните, пожалуйста, когда в их поступках прослеживался хотя бы намёк на лоньку. Этим я вовсе не хочу сказать, что им не хватает рассудительности, а их поступкам последовательности. Я просто хочу сказать, что отсутствие им логики, я называю то, что я не могу их понять. Тем людям, чьи поступки для меня загадка, я не доверяю. Это понятно, и в чём-то я склонен присоединиться к вашей позиции. Просто я хочу предостеречь вас от одной ошибки. Их нельзя недооценивать. Подобное море поколеннные отношения, куда больше и риск, чем доверие к их поступкам. Они играют по крупному. Поэтому в случае удачи могут выиграть сразу и много, вздохнул регент по военным вопросам. Вот ещё какое соображение. Внутренняя сфера всегда была таким гадюшником. Члены великих домов знают это лучше других. Вы все трое потеряли ближайших родственников. Кто отца и мать, кто бабушку и дедушку, в результате тщательно спланированных покушений. Так что я должен напомнить вам, что в этом деле никакая предосторожность лишней не будет. Продуманные меры безопасности вот какое решение я счёл бы мудрым. Согласен, регент. Виктор поднял бокал, глянул через него на свет, затем сделал глоток. Прежнее, внушающее уверенность и хорошее настроение и тепло, разлилось по телу. Принц расслабился. Тем не менее, я бы хотел получить ответ на свой вопрос. Если мы начнем проводить учебные занятия с вашим экспедиционным корпусом, которому будет поручено оборонять планету, нам в конце концов придется использовать Ковентри как живой пример. Вы считаете, что Именно на этой планете нам придётся воспользоваться приобретёнными навыками. Замысловато сказано, Ваше Высочество, но я отвечу прямо. Мы могли бы выбрать и другие модели. Виктор отставил свой бокал и улыбнулся. Тогда позвольте спросить. Предположим, нам удастся доказать, что мы стали знатоками в области сокрушения военной мощи кланов. Как вы, регент по военным вопросам, убедить руководителя суверенного государства пригласить нас продолжить эти упражнения на принадлежащей ему территории. Анастасия Усфух сложив руки за спиной, прошёлся по залу. Рассказывают, что погода на Ковентри особенно благоприятна весной. Этот сезон считается лучшим. Погода на Ковентри всегда замечательная, нахмурился Виктор, исключая период обильных дождей. Я имею в виду дни, когда на головы жителям сыплются боевые роботы кланов. "Возможно, Виктор сказал Хасира, если наши попытки будут удачны на Такайда, нам удастся посетить Ковентри и посмотреть, что можно сделать, чтобы очистить небо над планетой".